Глава 11. Утренняя прогулка Элизабета Флори походила на плавание сквозь волны зноя. Они шли по дороге, ведущей к базару. Навстречу, шаркая сандалиями, тянулись уже посетившие рынок берманцы, быстро семенили стайки щебечущих, сверкавших гладкими черными головками девушек. Собочины, разломанные хваткой мощных тутовых корней, осколки плит гневно таращились резными ликами демонов. Одно большое тутовое дерево, обвившись вокруг пальмы, гнуло, заламывало стройный ствол в беспощадной многолетней борьбе. Гуляющая пара приблизилась к тюрьме. Громадному квадратному строению с бетонной стеной футов 20 в высоту. По гребню стены расхаживал, скребя когтями, тюремный ручной павлин. Две тройки матерых масластых арестантов в робах из мешковины и таких же колпаках на бритом темени. Нагнув головы, волокли груженные землей телеги под надзором индийца Канваира. Громко звенели кольца ножных кандалов. Серые лица не выражали ничего, кроме тупого равнодушия. Небрежно отмахиваясь от круживших над ней наглых ворон, прошла женщина с корзиной рыбы на голове. Где-то поблизости морским прибоем шумели голоса. — Базар здесь прямо за углом, — пояснил Флори, Забавное местечко? Накануне он предложил Элизабет прийти сюда, полагая развлечь ее экзотикой местного рынка. Они свернули за угол. Огороженный вроде большого загона для скота, базар состоял из стеснившихся по кругу низеньких, крытых пальмовым листом ларьков. Крик толчья, искрящийся каскад одежд всех цветов радуги. Позади рынка виднелся широкий мутный речной поток стремительно чавшей коряги и пряди пены. У берега качалось множество привязанных к шестам остроклювых сампанов с нарисованными на бортах лодок глазами. Элизабет и Флори остановились понаблюдать. Мимо, придерживая на головах корзина овощей и таща за собой обалдевавших при виде европейцев и ребятишек, сновали покупательницы. Старый китаец в линялой синей куртке спешил, нежно прижав к груди кусок каких-то залитых кровью свиных потрохов. — Ну что, побродим вдоль ларьков? — предложил Флори. — В этой толпе? Так грязно, ужас. Да вы не беспокойтесь, нас пропустят. Идемте, будет любопытно. Элизабет последовала нерешительно и неохотно. Опять он затащил ее к туземцам, смотреть их мерзкую возню. Зачем? Все это как-то неправильно. Но, не умея объяснить протест, девушка все-таки пошла густо ударило в нос острой смесью чеснока, рыбы, пота, пыли, кориандра, аниса и гвоздики. Вокруг месиво тел, пропеченные солнцем коренастые крестьяне, морщинистые старики с узелками седых волос, матери с голыми младенцами под мышкой. Вертевшаяся под ногами фло лаяла беспрерывно. Чье-то плечо крепко толкнула Элизабет. Увлеченные битвой перед прилавком крестьяне даже не заметили белую леди. Флори стеком указал на какой-то прилавок. Дальнейший его комментарий потонул в криках двух торговок, грозивших друг другу кулаками через корзину ананасов. Элизабет уже мутил от шума и зловония. А Флори проталкивался глубже и глубже, поминутно указывая стеком ту или иную живописную деталь. Товары выглядели чрезвычайно странно, очень сомнительно и бедно. Тяжелые шары, подвешенных на нитках грейпфрутов, красные бананы, корзины лиловых креветок размером самаров, связки ломкой сушеной рыбы, горы стручков, перца, тушки разделанных копченых уток, зеленые кокосы, пучки сахарного тростника, личинки жука-носорога, остро заточенные дахи, лакированные сандалии, клетчатый шелк, напоминающий куски мыла, пилюли для любовного влечения, громадные глиняные фляги, китайские конфеты из чеснока с сахаром. Белые и зеленые сигары, бусы из фиолетовых семян хурмы, пищащие цыплята в плетеных клетках, медные будды, кучи похожих на плоские сердечки и в бетеля, бутыли со слабительным, накладки для причесок, кухонные горшки, подковы для валов, игрушки из папье-маше, магические ленточки из крокодильей кожи. Голова у Элизабет кружилась. На другом конце базара солнце сквозь алый зонт буддийского монаха кроваво просвечивало, как сквозь ухо великана. Перед очередным ларьком четыре женщины дровитки дубинами толкли в огромной деревянной ступе кориандр. Едкая пряная пыль, забив ноздри, Элизабет заставила ее чихать. Кошмар достиг предела. Девушка тронула флори за рукав. — Это толпа, это жара. Невыносимо. Можно куда-нибудь в тень? Гид обернулся. Честно говоря, пыл красноречия, напрасный в базарном гамме, весьма ослабил его внимание к едва живой спутнице. о простите, немедленно отсюда. Передохнем в лавке у китайца. Ли, ей к парень гостеприимный. Как-то его впрямь душновато. Дышать нечем от этих специй. и Что это за жуткий рыбный запах? А, такой местный соус из креветок, которых сначала на несколько недель закапывают. Боже, какая гадость! ничего даже полезно фу нельзя прикрикнул он на фло сунувшую свой нос в корзину полную рыбешек с игольчатыми жабрами. магазинчик лиейка стоял в дальнем конце базара чего элизабет действительно хотелось так это вернуться в клуб но китайская лавка где на витрине красовались рубашки из манчестерского хлопка и баснословно дешевые немецкие часы выглядела блаженным островком европы в пучине варварства У самой двери их нагнал тощий парнишка с напомаженным англичанским пробором в надетом поверх лоунжи с синим блейзере и оранжевых стеблетах. Неуклюже, то ли шаркнув, то ли почтительно склонившись, он протянул Флоре замызганный конверт. — Письмо, сэр! — Вы позволите? — кивнул Флори Элизабет и распечатал послание. В письме, составленном от имени Махла Мэй и заверенным снизу ее крестиком, Содержалось невнятно угрожавшее требование пятидесяти рупий. Флори отвел парнишку в сторону. — По-английски понимаешь? Скажи, пусть подождет, и передай своей угрозой, она не вытянет ни пайсы. Ясно? — Да, сэр. — Иди. — И чтоб я тебя больше не видел. — Да, сэр. Напрашивался в клерке. — Покоя от них нет, — объяснил Флори, поднявшись вслед за Элизабет на крыльцо а про себя подумал, что отставленная подруга как-то уж слишком быстро принялась за шантаж. Впрочем, сейчас некогда было это обдумывать. После улицы в лавке, казалось, царила ночь. Увидев, кто вошел, хозяин, сидевший и куривший среди корзин с товаром, прилавка в помещении не было, заковылял навстречу. По спине облаченного в синий халат старого китайца спускалась длинная коса, скуластое желтое лицо смахивало на добродушный череп. Флорид дружил со стариком. Лиейк смешливо приветствовал его гортанным, якобы берманским, похожим на крик диких гусей восклицанием, и поспешил в вглубь лавки распорядиться насчет угощения. В воздухе вился сладковатый дымок опиума. К стенам были приклеены ленты красной бумаги с черными иероглифами. На возвышении маленького алтаря перед изображением четы дородных безмятежных особ в расшитых одеяниях тлели ароматические палочки. Две китаянки, старая и молодая, сидя на циновке, скатывали сигареты из похожей на рубленный конский волос смеси табака и соломы. Одеты они были в черные шелковые шаровары, ступни с круто вздутым подъемом были втиснуты в красные деревянные, буквально кукольные туфельки. По полу толстым желтым лягушонком ползал голый младенец. — Какие у них ноги! — шепнула элизабет Просто кошмар! Как это? Это же нет природы! Нет, достигнуто особыми приемами. Эффект изощренного мастерства. Древние теперь уже не модные обычай, вроде косы у старика. Согласно китайской эстетике, чем ножки миниатюрней, тем прелестней. Прелестней? Смотреть страшно на их уродство. Совсем, видимо, дикари. Ну что вы, полагаю, их культура постарше и поглубже нашей. А красота лишь дело вкуса. Для одного из здешних малых народов полаунгов, красота женщины измеряется длиной шеи. Девочкам постепенно добавляют ряды медных ошейников, вытягивая шейку до изумительной жирафьей высоты. Не более эксцентрично, нежели корсет или кринолин. Тем временем хозяин возвратился в сопровождении двух молоденьких берманских толстушек, вероятно, сестричек, которые хихикая несли пару стульев и синий двухлитровый китайский чайник. Девушки были, или являлись прежде, любовницами старика. Лиейк вскрыл жестянку с шоколадом, радушно улыбаясь, обнажив в улыбке три почерневших прокуренных зуба. Гости сели, хотя Элизабет не покидала напряженность. Не следовало, разумеется, идти сюда и пользоваться гостеприимством этих людей. Одна из девушек, став позади гостей, принялась обмахивать их веером. Другая, опустившись на колени, начала разливать чай. Элизабет чувствовала себя совершенно по-дурацки с этой махавшей сзади веером девицей и ухмылявшимся прямо в лицо старым китайцем. Казалось, спутник нарочно вовлекает ее в столь нелепые ситуации. Предложенную шоколадку она взяла, но выговорить спасибо губы не разжались. — Это вполне прилично, — тихонько спросила она Флори. — Прилично. Но это не очень, не слишком недостойно. Сидеть нам тут у них, у китайцев. Они в этой стране аристократы, причем достаточно демократичных воззрений. Думаю, нам позволительно держаться с ними на равных. Чай гадкий, какой-то совсем зеленый. Они не догадаются хотя бы чуточку молока подлить? Не стоит. Это особый сорт. Старику присылают из Китая чай с лепестками мандариновых цветов. А вкус будто опилки заварили, вздохнула она, осторожно пригубив. Держа полуметровую курительную трубку с металлическим желудем на конце, Лиейк заботливо следил за угощением гостей. Стоявшая позади стульев девушка что-то сказала сестре по-бермански. Обе прыснули, сидевшая на полу, вскинув глаза с откровенным ребячьим восхищением, уставилась на Элизабет и затем, повернувшись к Флоре, спросила, есть ли у белой леди под платьем корсет. — Херсгейт! — Сердито дернул болтушку лиейк и легонько пнул ее в бок мне затруднительно узнать это у леди ответил флори о тыкин пожалуйста знаете так интересно позабыв о любезном обмахивании гостей вторая сестра присоединилась к мольбе обе как выяснилось больше жизни жаждали увидеть коред им столько приходилось слышать про этот железный жилет который крепко крепко сжимает женщину чтобы не было грудей Совсем-совсем не было. Для наглядности они прижимали пухленькие ручки к означенным частям тела. Нельзя ли все же попросить белой леди? Тут сзади комнатка, куда она может пройти с ними и там раздеться. Им так хотелось бы увидеть. Ну, пожалуйста. Вдруг стало тихо. Явно не знавшая, куда деть чашку, полную отвратительного чая, Элизабет сиделась весьма натянутой, точнее каменной улыбкой. Холод сковал детей Востока, их наивная болтливость столкнулась с ледяным молчанием. От изумительно красивой англичанки дохнула чем-то устрашающим. Даже Флори почувствовал легкий озноб. Повисла тяжкая, нередкая в общении с азиатами, пауза, когда собеседники, пряча глаза, тщетно ломают голову над продолжением разговора. В этот момент соскучившись среди корзин, голый малыш приполз из недр лавки к самым ногам гостей. С пристальным любопытством исследовав их обувь, он поднял голову. Два жутких белых лица привели его в ужас. Раздался рев, и на пол полилась тонкая струйка. Старуха глянула из угла, цокнула языком и продолжала скатывать сигареты. Остальные вообще как будто ничего не заметили. Лужа делалась все шире. Испуганно расплескивая чай, Элизабет быстро поставила чашку вниз и вцепилась в руку флори. «Этот ребенок!» — Посмотрите, что он делает! Ну, — неужели никто... Нет, это уж слишком... Мгновение все удивленно глядели, не сразу поняв ее тревогу. Затем поднялась суматоха, зацокали языки. До сей минуты детская провинность воспринималась безразлично, как акт самый естественный. Но теперь домочадцы сгорали от стыда, на малыша посыпались упреки. — Ай, позор! Ай, противный! Подхватив все еще ревевшего мальчонку, старая китаянка потащила безобразника на крыльцо чтобы, держа там над землей, отжать малыша наподобие купальной губки. Элизабет выскочила вон, Флори вдогонку. Лиейк, взволнованный и огорченно, смотрел вслед убегающим гостям. — Вот это у вас древняя культура? — Это культурный народ! — возмущалась Элизабет. — Простите, — пробормотал Флори, — мне и в голову не могло прийти. — Темный и омерзительный народ! — она пылала гневом. Румянец сгорел ярчайшим из возможных оттенков ее кожи, нежно-розовым колером чуть проклюнувшихся маковых бутонов. Он молча шел за ней через базар и, лишь от шага в сотню ярдов по дороге отважился вновь открыть рот. Мне очень жаль, поверьте, вообще-то ли Ейк отличный малый. Он теперь будет страшно переживать, что оскорбил вас. Надо было бы попрощаться, хотя бы поблагодарить за чай. Ах, еще поблагодарить! Ну-ну. Нет, правда, вы обиделись напрасно. У этого народа совсем иное мировосприятие, и нужно постараться как-то понять непривычную цивилизацию. Предположим, вы бы вдруг оказались в средневековье. Я предпочла бы помолчать. Впервые они определенно ссорились. Убитый горем Флори даже не спрашивал себя, чем провинился, тем паче не подозревал, что именно его хвалы Востоку бесят ее не джентльменской извращенной и нарочитой тягой к свинству. Не замечал даже ее брезгливых взглядов на туземцев, знал только, что при всякой попытке поделиться с ней своими мыслями, ощущениями, она фыркает и шарахается от него. Они разбирались по холму. Флори шел слева, чуть позади девушки, неотрывно глядя на край щеки и золотившиеся под панамой мягкие прятки стриженных волос. Как он любил, как он любил ей! Словно истинная любовь открылась ему лишь сейчас. Именно сейчас, когда он понуро плелся следом, не смея даже показаться со своей безобразной меткой. Несколько раз он порывался заговорить, однако голос не слушался. Да и что можно было сказать, не рискуя снова ее задеть? Наконец, неуверенно изображая светскую легкость, он вымолвил, что-то чертовски душно. При жаре пятьдесят градусов в тени реплика не блестящая. Однако, к его удивлению, она откликнулась очень живо, обернулась и, улыбнувшись, подтвердила — просто пекла. И все, и опять мир. Глупейшая банальность смягчала ее, как по волшебству. Пыхтя и капая слюной, подбежала отставшая Фло и тут же застрекотала обычная клубная трепотня о собаках. Собаки — сюжет неистощимый. Но почему только собаки? Мысль эта занимала Флоре всю дорогу, пока солнце жгло склоны и палило огнем спины едва защищенной хлопковой тканью. Почему ни о чем, кроме собак, либо тенниса, либо патефонных пластинок? И все же, если не сбиваться с трассы, как хорошо и дружелюбно журчал их разговор. Вдоль сверкавшей белой кладбищенской стены они подошли к дому лакерстинов. У ворот росли густые магары и вымахавшие на восемь футов шток с цветками круглыми и пунцовыми, как щечки деревенских красоток. Под деревом Флори снял панаму, обмахивая лицо. — Что ж, мы успели вернуться до самой зверской жары. Боюсь, только экскурсия по базару не слишком удалась. И вовсе нет. Было действительно забавно. Ох, не уверен. Как-то не везет. Все время что-то не так. — Да, кстати, вы не забыли, послезавтра мы едем на охоту. Готовы? — Разумеется. И дядя обещал мне дать его ружье. С ума сойти! Вы непременно научите меня стрелять. И все такое. Мне так хочется поскорей. Мне тоже. Не лучшая пора для охоты, но будем надеяться. А пока до свидания. До свидания, мистер Флори. Она все еще называла его официально. Хотя он ее просто Элизабет. В предстоящей поездке оба чувствовали многое между ними определиться.